Глава двадцать третья. Марта спала. Ночью она забралась на мое плечо, и теперь ее волосы, горевшие красным в лучах утреннего солнца, рассыпались по моей груди. Не удержавшись, я пропустил темно-рыжую прядь сквозь пальцы, И улыбнулся. Еще бы ее ведьмовскую защиту усмирить. Марта пошевелилась во сне и прильнула ко мне. Впрочем, мы уже делаем успехи. А ее магия — это нечто удивительное. То, о чем наш мир забыл. И вряд ли это случилось просто так. Мы подняли все архивы по Рестану. В роду ее матери прежде не водилась ведьм. А об императорском роде и говорить нечего. Откуда в ней эта магия? «Пожалуй, мне все-таки повезло с женой. Да, она молодая и импульсивна, зато не стервозна. Все, о чем думает, она тут же высказывает вслух. А годами носит в сердце и копит обиду. Невольно мысли вернулись к Ванессе и ее выходке с Мартой. Я понимал, что она расстроена. Но зачем нужно было фантазировать нашу свадьбу? Я не проявлял по-настоящему мужского интереса к ней». воспринимал младшей сестрой, которой у меня никогда не было. Даже намерение усыпить Марту, оставить за собой последнее слово, я мог понять. Это низко, но хотя бы безобидно. Но то, как Ванесса подтасовала факты, чтобы Марту признали опасной, нет. Подобная подлость не по мне. Подруга прекрасно осознавала, чем ведьме грозит это покушение. Наш последний разговор был тяжелым. Сперва Ванесса обрадовалась, увидев меня, но тут же затихла. Маги утверждали, что ее жизнь вне опасности. Марта всего лишь отзеркалила ее плетение, а она неудачно ударилась головой. Вопреки предположению Хирама, я не давил на нее. Она призналась во всем сама. Ванесса понесла наказание за свой поступок, и где-то в глубине души я переживал за нее. Впрочем, это послужит ей уроком. Марта пошевелилась, и я тут же забыла Ванессе. «Доброе утро!» — сонно пробормотала она и тут же встрепенулась, откатилась на другую половину кровати и мило покраснела. «Ой, я не... Мне понравилось. Это мягко сказано. И, кажется, твоя магия привыкает ко мне». Марта нахмурила носик, словно прислушиваясь к себе. А потом ее лицо озарила улыбка. И правда, она была так мила, что я не удержался. В одно мгновение оказался рядом с женой и отвел прядь волос с ее лица. Как же она красива! Ее губы приоткрылись в ожидании поцелуя. А я наклонился и тут же замер. Прямо в ушах зазвучали тревожные колокольчики. Маячки, которые я установил на завесу. Марта непонимающе моргнула. и приподнялась на локтях знаешь я совсем не против если ты меня поцелуешь судя по румянцу на щеках признание далось ей нелегко даже жаль что придется прерваться я перевел взгляд на марту чтобы запечатлеть в памяти этот момент рассыпавшиеся рыжие волосы сползшая бретелька сорочки открывавшая моему взору обнаженное плечо как же не вовремя В ушах снова зазвенело, и последняя надежда испарилась. К сожалению, появилось срочное дело. Помнишь, я говорил о плетениях, которые установил на завесу? Мычки сработали, а это значит, что она снова движется. Ты опять уйдешь? В серых глазах Марты на мгновение мелькнул страх, а стекла в оконных рамах задребезжали. А она сильна. Ее магия даже с ограничительными артефактами — Продолжает оберегать хозяйку. «Нет, я больше не оставлю тебя», — помотал головой я и поднялся. «Ты пойдешь со мной». Быстро набросав записку для орона начертил в воздухе структуру заклинания и шепнул формулу. Записка обзавелась крылышками, вспорхнула вверх и вылетела в любезно приоткрытое мной окно. «Магический вестник разбудит Уоррена, и тот соберет магов». «С завесой они, конечно, не помогут, но хоть портал откроют». Обернувшись к жене, я увидел, что она по-прежнему сидит в кровати, удивленно уставившись на меня и даже забыв про одеяло. «Но как же Хирам?» — спросила Марта. «Вряд ли он одобрит это». «А об этом мы ему не скажем». Усмехнулся я и принялся натягивать штаны. Жена поспешно отвернулась. «Я понимаю Хирама». Он волнуется о Хейдурине, ведь мы и так почти лишились защиты, и завесы, и остального. Но одну, я тебя здесь не оставлю. И это еще не все». Марта настороженно посмотрела на меня. «О чем это ты?» Я настроил целую сигнальную цепь плетений, чтобы отследить перемещение завесы. И теперь почти уверен, она движется к тебе». То, что по пути она проглатывает магию деревень, — дело десятое. Ты ведьма, единственная ведьма за последние сотни лет. Вопрос в другом. Почему она стремится к тебе? Понятия не имею, но мне это не нравится. И почему ты так уверен, что она ищет меня? В замке полно народа. Зато в сторожевой башне только мы вдвоем — а она находится к западу, от основного здания замка. Есть только один способ проверить это. Отправимся к завесе». Марта вздохнула. «Дай мне десять минут, чтобы собраться, и, надеюсь, твой брат не отправит меня на костер за эту выходку. Можешь на меня положиться. Если что-то пойдет не так, первым делом Уоррен убьет меня». Брат терпеть не мог, когда я перечил ему. а уж идти на открытый конфликт. Но он ясно дал понять, что намерен дождаться результатов исследования крови Марты. Но что найдут маги? Ведь мне осталось, как и серьезных научных трудов на эту тему. Жена не обманула. Она и впрямь уложилась в десять минут, обойдясь без помощи горничной. На пару мгновений я почувствовал вину. Она ведь принцесса. Вторая Лея Хейдурина. а я заставил ее перебраться в сторожевую башню и забыть обо всем, что так мило девичьему сердцу. Впрочем, об этом я подумаю позже. Сейчас есть задачка посложнее выбраться из замка так, чтобы об этом раньше времени не пронюхал Хирам. Я понесу наказание, если это потребуется, но сперва должен проверить свою теорию, если же я прав – то брат еще будет мне благодарен».